Глава двадцать первая. «Тетка!» — я выглянула из-за шторки. «Какого хрена ей надо?» Принесла нелегкая. Танька схватила книгу и помчалась с ней в другую комнату. «Пусть заходит, а то решит, что мы прячем что-то». Тетке особого приглашения не надо было, и, увидев меня в окне, она потопала во двор. Вскоре ее шаги послышались на крыльце, и она не могла. И хлопнула входная дверь, которую я предусмотрительно открыла. Чего делаете? Она повела взглядом по комнате и задержала его на Таньке, которая вернулась на кухню и мило улыбалась ей сквозь зубы. Чай пили? я кивнула на стол. С нами, может, почуяете. Давай. Тётка уселась на табурет и пыхтя и отдуваясь сказала: "Я новостей принесла, обалдеете". Что случилось? Мои пальцы, сжимающие ручку чайника, побелели от напряжения. В последнее время я не радовалась новостям. Танька тоже замерла, пожирая тётку нетерпеливым взглядом. Ну? Гля, разнукалась она, возмутилась тётка, но всё же сказала: "Помните, я за детёнка говорила, что в Алексеевке пропал". "Помним, его ведь нашли", ответила я, но она довольно хмыкнула. "Нашли и Так другое приключилось. Сама девочка живёхонько в больнице лежит и не знает, что осиротела. Как осиротела? Танька чуть чаем не поперхнулась. Родители её что ли умерли? Да ну, не может быть. Это ведь чёрт и что тогда? Умерли. Тётка практически сияла, наслаждаясь нашей реакцией. Убили их. Раскрыв рты, мы смотрели на неё и медленно сходили с ума. Кто убил? Наконец прошептал я: "Когда?" "Да кто ж знает", удивилась она, поедая печенье прямо из пакета. Девочку ведь эту бабки воспитывали. Она Лукасю мамкой звала. "А, вы, наверное, не знаете, кто это", а я мелю языком. Танька закашлялась и, подумав, что она подавилась, тётка несколько раз ударила её по спине, от чего подруга взвыла: "Вы мне позвонок сломаете". "А кто это?" Я сделала вид, что плохо понимаю, о ком речь, но предательская дрожь уже охватила мои конечности. Мне кажется, я слышала что-то ведьмой она была, растягивая слова произнесла тётка, и её глаза загорелись тем самым пламенем, который так часто горел у всех сплетниц. Тайными знаниями обладала. Приехал сегодня из Ильксейки мужик один, он вениками банными торгует. Ладно, не суть не надо вам оно. И рассказал он, что нашли мёртвую Лукасю. Знаю я о ком вы. Танька дурочку играть не стала. Мне Дося о ней рассказывала. Так что случилось с ней? Говорят, Лукасю и сестру её нечистая порешила, зашептала тётка, выпучив глаза. Куколе голову разможили, а Лукася от страха померла. От страха? Я громко глотнула чай, чтобы промочить пересохшее горло. Что могло так напугать ведьму, от чего она дуба врезала? Увидела она нечто такое, из-за чего сердце и не выдержало. Может, даже дьявол приходил собственной персоной. Тёткин голос сорвался на тихое шипение, с чем знались от того и померли. Девочка, как у них оказалось? спросила Танька. Не мать же ей Лукася? Ну, нет, конечно. Годков-то Лукасю, ой-ой. Тётка перестала улыбаться и добавила: Было. А Машку эту она из города привезла. Ходили слухи, будто дочь ейная, гулящая была, с матерью не зналась, а как девочку родила, померла на второй день. Лукасия и Куколи собрались, да поехали в город. Вернулись через неделю с Машкой на руках. Вот так. «За что убили-то их? Старухи ведь!» Я растерянно посмотрела на тётку, которая раскраснилась от теплопечки и горячего чая. «Может, обокрали?» «Нечего там красть было. Она тут же отмела эту версию. Хотя у ведьм всегда тайники имеются. Да только кажется мне, что убили её за дела тёмные. Может, кого прокляла или порчу навела. А сестра её при чём? Девочку осиротили. Танька ничего не понимала, в принципе, как и я. «Кто знает их дела тёмные?» Пожала тётка плечами и обвела нас страшным взглядом. «Местные это сделали». «Почему?» В один голос протянули мы, напуганные до колика в животе. «А чужих обязательно бы кто-то заметил. Думаете, так легко снегом сюда прийти и снегом уйти? По лесу, по такому ветру. До райцентра пешком не дойдешь, а уж до города и того невероятней». «И подозреваемые есть», — осторожно поинтересовалась я, мысленно соглашаясь с ее словами. «Нет пока», — с сожалением ответила тетка. В Алексеевке все друг друга знают, так же как и мы туточки, разберутся. Мы замолчали, размышляя об услышанном, а она вдруг хлопнула себя по коленкам. Главное забыла. Хочу на похороны сходить. Да тяжело мне уже такой путь топтать в одиночку. И зачем вам? Танька, пожала плечами. Не ходите, не близкие же померли. Сейчас, возмутилась тётка. Когда я ещё на похоронах да на поминках у ведьмы побываю? Пойдуй и не отговаривайте, а вы со мной пойдёте, чтобы перец со на кого было. Да не можем мы? Я с трудом представляла, как снова увижу мёртвых старух. На такие мероприятия я вообще не любитель была ходить, а в этот раз так тем более не горело желанием. Это с каких пор такое неуважение к пожилым людям в вас проросло? ахнула тётка и запречитала. Слышала бы сестричка моя покойница, как ты со мной дожилась, племянница родная, и от ворот старухи больной сделала. Всё, старая пластинка заиграла с новой силой. И теперь я точно поняла, что от похода в Алексеевку не отвертется. Танька тоже приуныла, а тётка повеселела, увидев наши лица. Её концерт сделал своё дело. Значит так, завтра я зайду за вами, чтоб готовы были. Нужно ещё узнать, во сколько это мероприятие состоится. Она поднялась, смахнула крошки с подола и натянула пальто. Спасибо за чай, Валентина. Будьте здоровы. тётка ушла, а мы так и молчали, обрадованные перспективой побывать на похоронах. Прикинь, что у меня температура. Танька хмуро взглянула в мою сторону. Не потащит же она меня больную. Нет уж, милая, возразила я. Хочешь, дома отлежаться, пока я по Алексеевке шастать буду, и не мечтай, со мной пойдёшь. Танька расстроенно отвернулась, а потом вдруг сказала: "А ты заметила, что история начинает развиваться в каком-то ином ключе? В каком смысле?" Сначала я подумала, что девочку украли, чтобы монстру на болото отвезти. А теперь, после смерти ведьмы, которая являлась опекуншей Маши, думаю, что в другом тут дело, — заявила Танька. Что-то нужно было от них убийце. Помнишь бабу, которая по осиннику шла? Я была на сто процентов уверена, что видела врачиху. Вот она их и кокнула, но не нашла то, что искала. «Конечно, не нашла», — хмыкнула подруга. Книга-то у нас. Да, врачиха книгу искала. И если она узнает, что мы там были, нам не здоровоть, прошептала я. За эту чёртову книгу она старуху убила, а с нами точно церемониться не будет, прикончит и глазом не моргнёт. Вот и проверим, Танька прищурилась. Если ей действительно нужна книга, то она не оставит попыток её найти, и уж точно на похоронах объявится. Давай рассмотрим её хорошенько. Боюсь я, опять кого-нибудь принесёт. Я поспешно выглянула из-за шторки и плотно задвинула её окно. Давай ночью. Ну давай, согласилась Танька и спросила, что с соседями делать будем. На похороны сходим и тогда уж точно решим, вздохнула я. И вспомнив о сиротке, задумчиво протянула: Слушай, а девочка ведь теперь одна совсем. Бери и делай, что хочешь. Думаю, пока она в больнице, с ней ничего не случится, успокоила меня подруга. Нам нужно понять, чего именно добивается Литкина родственница. Какая цель у неё? Если на болота бегает ясная цель. Меня даже передёрнуло, стоило вспомнить чудовище, ожидавшее лакомства в виде детей. Но ты права, тут есть ещё какая-то загадка, и, возможно, книга поможет разгадать её. В этот момент из глубины комнаты послышался тихий стук, будто кто-то стучал костяшками пальцев по дереву. Что это? Танька медленно поднялась со стула и заглянула в дверной проём. Ты слышала? Слышала, ответила я. И стук раздался снова. Играючи призывной, он просто щекотал натянутые нервы. Откуда это? Танька шагнула в комнату и тут же вернулась обратно, бледная и испуганная. Эта книга. Я спрятала её в шкаф. Она закусила губу. Стучит оттуда.